И вот лихой кадет Григорьев обнаружил в 36-м полку тайную квартиру, где хранилось оружие. Арестованные упорно молчали, но контрразведка предполагала, что кофейня – явочная большевистская квартира. Это показывало, насколько смелы большевистские конспираторы и насколько бесплодны усилия японской контрразведки и белых парализовать их действия. Факта этого нельзя было скрыть от кадет. Он очень дурно повлиял на дисциплину в корпусах. Нужно было предпринять что-то такое, что поддержало бы веру в будущее у кадета-юнкеров. Эту задачу возложили на адмирала Старка. Офицер генерального штаба царской армии, участник русско-японской войны, в свое время часто бывавший в Ставке, кавалер многих орденов, адмирал Старк был важной птицей. Его огромное атлетического сложения фигура, затянутая в черный морской сюртук, осанка, дворцовая учтивость, умение держаться, делали его заметным среди скороспелых генералов военного времени. Его можно было слушать, ему можно было верить. Поэтому с таким нетерпением в 36-м полку ждали Старка. Охрану адмирала поручили сотни казаков ротмистра Караева. Воскресный день был томительным. Кадеты второй и первый рот, облаченные в парадную форму с самого утра, не знали, чем заняться. Они расхаживали по жиденьким аллеям парка, разбитого вблизи казар. Учебный год был закончен. Все уже предвкушали избавление от надоевшего за год распорядка, строили планы на лето. Воспитанники третьей роты томились в течение последних дней. Большинство кадет, принятых в корпус в 20 и 21-м годах, были сыновья солдат, дети беженцев, ижевских, иркутских, николаевских, очень плохо мирившихся со своей новой участью. Все мечты их были прикованы к прежней, вольной жизни. Стриженным их головам было тесно в форменных фуражках. Предоставленные в этот день самим себе, они играли в лапту, в свайку, в чижика. и группы Виднелись то здесь, то там, на широком плацу перед казармами или в тени зданий. Солнце поднималось все выше. Время подходило к обеду. Кадеты ходили красные, потные, разгоряченные в своих тесных мундирах. В час дня сыграли сбор на обед. После обеда репетировали встречу. Адмирал прибыл в четыре часа пополудни. Грянул оркестр, выстроенный на причале. Адмирал сошел с катера по трапу, крытому красным ковриком. Его встретил тучный седой старик, директор корпуса Корнеев. Выслушав рапорт, Старк поздоровался с ним, расцеловался и в сопровождении адъютантов и встречавших направился к зданиям корпуса. Звуки оркестра были сигналом, по которому кадеты стали в коре породно по ранжиру. Строгий черный четырехугольник застыл на посыпанном свежим песком плацу. Затихли голоса. Над плацем нависло молчание. Тысяча подростков и юношей замерла в шеренгах, затаив дыхание. Виталий, наблюдавший парад из окна комнаты Козлова, сказал невольно. «Здорово их вышкалили». «Дисциплина тут во! Всех под одну гребенку подровняют», сказал Козлов. «Не успеют», усмехнулся Баневур. Звуки команды на плацу прервали их разговор. «Корпус, смирно! «Господа офицеры!» Старк, могучей громадой возвышавшийся в середине коры, в группе пехотных офицеров, бархатным басом пророкотал. «Здравствуйте, господа кадеты!» Строй ответил дружным «Здравия желаем ваше высокопревосходительство», произнесенным отрывисто и легко. Старк покосился на Корнеева. «Хорошо», — отвечают. Корнеев не мог скрыть довольной улыбки. Ответ на приветствие был его гордостью и утехой. Внешней причиной торжества послужило окончание учебного года. По традиции полагалось отмечать это событие молебном. И хотя офицеры не знали, где начнется новый учебный год, традиция должна была соблюдаться. Возле адмирала появился аналой. Священник в злототканной ризе и дьякон в серебряном стихаре, приняв поклоны от начальства, начали молебен. Хор-кадет пел молитвенное песнопение. Дым из кадильницы, который мерно размахивал диакон в воздухе, раскаленном лучами беспощадного солнца, вился струйками, медленно поднимаясь вверх. Хор пел согласно и чинно. Строй с фуражками на левой руке, следя глазами за генералом, крестился и клал поклоны вслед за ним. Молебен кончался песнопением «Спаси, Господи, люди твои!» написанная свыше сотни лет назад, молитва эта обладала формой, которая позволяла вставить имя любого царствующего лица. Когда не стало Николая, монархисты изменили стих этот в соответствии со своими надеждами на одного из претендентов на несуществующий более престол российский, великого князя Кирилла. Колчаковцы же и капелевцы пели «Победы христолюбивому воинству нашему на супротивных дару ей. Так как во Владивостоке они содержали большинство военных учебных заведений, то и в Хабаровском кадетском корпусе молились о неспослании победы христолюбивому воинству. Старк, убежденный кирилловец, по привычке запел длиннейший стих с титулом Кирилла. Его густой бас шел наперерез всем голосам, разбивал их. Вся торжественность минуты была непоправимо испорчена. Третья рота перестала петь. Подростки пересмеивались. С побагровевшим от натуги и от сознания своего промаха лицом, Старк, пытавшийся перекричать весь корпус, был смешон. Виталий, наблюдавший за всей этой сценой из окна комнаты Козлова, покатывался со смеху. Козлов, весело поблескивая своими черными узкими глазами, подбегнул Виталию. «Не сговорились, значит, и не сговорятся», — сказал Бонневур. Раздраженный еще на молебне, Старк не глядел на Корнеева и тяжело дышал, шумом выпуская воздух через раздувавшиеся ноздри. Генерал обратился к адмиралу с просьбой сказать несколько слов кадетам. Старк оттянул от потной шеи ставший вдруг тесным белейший крахмальный воротничок, помолчал несколько секунд, пытаясь успокоиться — Потом начал. «Господа кадеты, поздравляю вас с успешным окончанием учебного года!» Сердце адмирала давало перебои. Уши горели от раздражения. «Вы должны верить в светлое будущее, ибо без этой веры нельзя жить, господа кадеты. Но вера без дел мертва, говорит Евангелие». «Значит, и вам надлежит свою веру подкрепить живым делом. Усваивайте преподанное вам наставниками и начальниками». Он тяжело задышал и вдруг почувствовал, что у него нет таких слов, которые дошли бы до кадет, смеявшихся над ним до сих пор. Насилуя себя, он закричал, «Господа кадеты, ваша задача, ваш долг — стать офицерами во что бы то ни стало». «Отвращайте свой слух от речей, противных нашей идеи, от пропаганды большевиков, отвращайте свои глаза от их книг, острите свое сердце, ибо ваше сердце — это меч, занесенный над врагами России. Мы перенесли тяжелые испытания, и, может быть, нам предстоит еще более тяжкие, самые техчайшие из тех, что приготовлены нам судьбой. Большевики всюду, они наступают с севера». Они проникают в нашу среду! Может быть, они прячутся и здесь!» Он ткнул куда-то в залив своей большой белой рукой. Корнеев тихонько сказал, находя, что адмирал переборщил. «Ваше высокопревосходительство!» Но Старк, которому уже было почти дурно, продолжал. «Они кругом! Они добиваются того, чтобы отнять у нас землю! Нашу землю, господа!» Вне себя он опустился на колени. «Господа!» «Защищайте ее, любите ее, храните в сердце своем, помните о ней, где бы вы ни были, ибо вот она, ваша родина, господа!» Адмирал нагнулся, чтобы поцеловать землю, но вместо красивой земли, черной, мягкой, покрытой зеленой травой, какую он видел перед собой мысленным взором, вместо луга, вместо поля, перед ней был ровный желтый песок плацдарма. Адмирал зачерпнул песок горстью, ткнулся в него губами. В этот момент красные круги поплыли у него перед глазами. Он рассыпал песок на свой сюртук. Желтые пятна покрыли черное сукно. Вслед за этим адмирал покачнулся и рухнул лицом вниз, потеряв сознание. Со всех сторон к Старку бросились на помощь. С трудом подняв адмирала, прислонили его к аналою и стали приводить в себя. Казаки конвоя находились за строем кадет. Однако они ясно видели все, что произошло. Стоявший рядом с лозовым цыган, тронул старого казака рукой, кивнул на адмирала и сказал на ухо. «Видал, он за землю, а она промеж пальцев». Лозовой сумрачно ответил. «Не береги, дьявол». «Конечно, видал, не слепой».